Повествование Гасса Лендера, глава 43. С декабря 1830 года по апрель 1831 года. Правда в том, слушатель, что я действительно трус. Иначе я сделал бы это, как только за по закрылась дверь. Последовал бы примеру древних греков и римлян, которые гасили свои свечи при первых признаках скандала. Но я не смог. И я задался вопросом, а нет ли определенного смысла в том, что меня пощадили? И тогда постепенно пришел к идее изложить историю всех моих преступлений как можно подробнее в документе, и пусть правосудие само прольется на меня дождем. В общем, начав... Я уже не мог остановиться. Я работал днем и ночью, как литейный завод говернора Кембла и совсем не переживал из-за того, что отдалился от людей. Гости только отвлекали бы меня. О, изредка я все же выходил из дома, чаще всего к Бенни, причем днем, чтобы не сталкиваться с кадетами. А вот с Пэтси я сталкивался поневоле и она каждый раз, как всегда, на людях – приветствовала меня с холодной вежливостью. И это было с учетом всех обстоятельств лучшее, на что я мог рассчитывать. Именно во время своих посещений заведения Бенни я узнавал о По, который стал здесь любимым посетителем. Однажды после рождественских каникул он, как мне рассказали, развернул свою последнюю кампанию против Вестпоинта, Правда, компания была очень тихой и заключалась в том, чтобы вообще не появляться на занятиях. Не являться на уроке французского или математики, в церковь или на построение, на перекличке или развод караулов. Пропускать все, что можно пропустить, игнорировать любой отданный приказ. Идеальный образчик неподчинения. Не прошло и двух недель, как Поп получил желаемое – трибунал. Он практически не защищался и в тот же день был уволен из рядов армии Соединенных Штатов. Сказал Бенни, что едет прямиком в Париж, где собирается подать маркизу де лафаету петицию о том, чтобы его направили в польскую армию. Трудно представить, как он смог бы добраться туда. У него было не более 24 центов, когда он покинул Вестпойнт. К тому же он отдал Бенни свое последнее одеяло и большую часть одежды в счет долгов. Когда его видели в последний раз, он просил подвести его одного возщика, направлявшегося в Йонкер. Однако у него все получилось. Ему удалось оставить после себя наследие в виде маленькой местной легенды. Никто из завсегдатаев таверны Бенни не видел, как это произошло, Так что за достоверность я поручиться не могу. Но история утверждает, что в один из последних дней в Академии По было приказано явиться на учение при оружии и в портупее. Но он так и явился при оружии и в портупее, и ничего кроме. Он стоял на равнине голый, как лягушка. Бенни говорит, что По хотел похвастаться перед вестпоинтом своей южной стрелкой. Примечание. Игра слов. west point по-английски означает западная стрелка. В данном случае стрелка береговой клин. Конец примечания. Что до меня-то, я думаю, что он, вероятно, таким вот образом показывал, что нужно внятно формулировать мысли. Если все так и было на самом деле, в чем я сомневаюсь, Пов всегда плохо переносил холод. Больше я о нем не слышал, и мы больше не виделись. В конце февраля, однако, я получил подписанную его рукой вырезку из Нью-Йорк american Там было написано следующее. Печальное событие. Вечером в четверг мистер Джулиус Стодарт был найден повешенным в своей комнате на Энтони-стрит. Записки найдено не было, и никто не видел, чтобы в квартиру кто-то заходил или выходил оттуда. Сообщается, что миссис Рэйчел Гарли, соседка мистера Стоддарда, слышала, как тот на повышенных тонах разговаривал с каким-то джентльменом. Несчастный мистер Стоддард поддерживал лишь респектабельные связи, а некоторые предметы, найденные у него, указывают на то, что недавно он был кадетом Военной Академии Соединенных Штатов. Я прочитал эту статью бесчетное количество раз, и каждый раз меня одолевали новые вопросы. Неужели По был тем самым джентльменом, с которым Стодарт вел разговор на повышенных тонах? поле набросил ему на шею веревку и повесил на стропилах а потом незаметно выскользнул из квартиры мог он сделать такое в память о старой дружбе я этого не узнаю вскоре я получил еще один пакет надписанный его рукой и опять не письма не записки небольшой томик в желто-сером переплете поэмы эдгара а по вот и все что было в пакете Томик был посвящен кадетскому корпусу Соединенных Штатов, что я счел шуткой, пока слепой Джаспер не рассказал мне, что По каким-то образом ухитрился заполучить половину этого корпуса в подписчики. Набралось около 131 кадета, и каждый отстегнул доллар с четвертью за привилегию увидеть стихи По напечатанными. «Стало быть, правильно, — говорят, — Еще ни один кадет не упустил шанс растратить свое жалование. Но, готов спорить, они были разочарованы. В чертовой книжке не было ни строчки, а локке. Джек Девинт сказал, что видел, как кадеты швыряли свои экземпляры с поинта. Без сомнения, спустя века эти книжки будут найдены на дне Гудзона среди костей утонувших моряков я заметил еще кое-что. Эпиграф. Слова некоего Рашфуко. ту ли мон д Мне пришлось перерыть весь дом в поисках старого французского словаря Мэтти. А когда я его нашел, то быстро перевел фразу. «Все правы». Я так и не могу решить. Либо это самая замечательная вещь, что я когда-либо слышал, либо самая ужасная. Чем дольше я размышляю над ней, тем дальше она уходит от меня. Но я не могу не воспринимать ее как личное послание от него, что бы оно, черт возьми, не значило. Примерно в марте я принял первого за долгий срок гостя, зовущегося Томми кориганом Он был среди двух сотен ирландцев, которые в одной из ночей 18-го года вломились в Вигвам Таммани. Ирландцы здорово устали от того, что их не пускают на выборы, искандировали «Долой Туземцев» и в Конгресс», ломали мебель, срывали светильники и вообще устроили большой переполох. Томми, как ни печально рассказывать, случайно получил ножевую рану от своего же и умер до наступления рассвета. Но я помню, как он разбил одно окно стулом, а потом мизинцем скидывал осколки один за другим, изящным жестом. Странно, что я вспомнил об этом через столько лет, но именно в потоке воспоминаний он и прибыл. И остался недели на три. Изводил меня, требуя Шэнди. Примечание. шенди Пиво с лимоном, лимонным соком или лимонадом. Конец примечания. Следующим был нафталит Джуда, старый вождь, который когда-то выиграл десятки тысяч долларов в научно-медицинской лотерее и однажды подарил мне кем-то выброшенное пальто из овечьей шерсти. Сказал, что хочет забрать его. Сказал, что оно понадобилось его жене, так как у нее сносилась подкладка. Спустя день появился Олдермен Хант, умерший семь лет назад. А на следующий день моя покойная матушка, которая вошла с таким видом, будто она здесь хозяйка, и принялась убираться с того места, где закончила Пэтси. На следующий день был мой старый лабрадор-ретривер. На следующий день жена, она так увлеклась тюльпанами, что почти не уделяла мне внимания. Думаю, необходимость развлекать такую толпу должна была бы вызвать у меня тревогу, но видишь ли, у меня появился совершенно новый взгляд на время. Оно вовсе не жесткое и фиксированное, как мы привыкли думать, а мягкое и гофрированное, и под сильным давлением складывается так, что люди из различных поколений оказываются рядом, вынуждены стоять на одной и той же земле и дышать одним и тем же воздухом, и уже нет смысла говорить «живой» или «мертвый», потому что никто полностью не живет и не умирает. Лея что-то изучает у ног Анриля Клерка. попишет пишет стихи вместе с Мэтти Лендер, а я? Я беседую с Олдерменом Хантом и нафталит Джудой и Клодиусом Футом, который, как и прежде, убеждает меня в том, что он ограбил чертову почту Балтимора, а не Рочестера. Они не занимают много места, все эти гости, и дают мне спокойно работать. В общем-то, меня радует, что они занимаются теми же делами, что и при жизни, что не поют в божественном хоре, не горят в адском пламени. Уж больно много дел. И мне интересно, останутся ли они здесь, когда меня не станет. Может, я даже присоединюсь к ним, и мы на все времена будем вместе. И, наверное, с нами будет и Мэтти». «Вполне возможно. Во всяком случае, от этого мне легче думать о конце, который наступает сейчас».